Глава двадцать вторая. Патрик. Болтон. Я не могу прийти в себя. Зачем она впутала меня во все это? Такой поступок последний, что можно было ожидать от кого-то вроде бабули, чопорной, снежной королевы. с самым холодным сердцем на свете. Нет никаких сомнений, Вероника МакКриди — это во мне обычная старушка с огородом у дома. Сначала она сбегает в Антарктиду, а потом присылает мне свой подростковый дневник. Какого черта ей все это понадобилось? Не могу поверить, что эта высохшая старая корга, с которой я недавно свел знакомство, этот невероятно необузданный подросток — один и тот же человек. Юная Вероника, конечно, уже тогда была той ещё снобкой, но внутри у неё билось большое доброе сердце. По крайней мере, она заботилась о животных и обожала своих родителей. Но чего ей действительно не хватало, так это друзей. Не знаю, что делать с этой информацией. На меня навалился целый ворох противоречивых эмоций. Например, я чувствую, что мне не следует совать нос во внутренний мир этой девочки, хотя взрослая Вероника мне и разрешила. А ещё я чувствую, что понимаю её одиночество, и что мне будто бы дали какую-то редкую возможность. Но что это за возможность, пока не понимаю. В странице дневника вложено письмо на старой потемневшей бумаге. Написано оно всё тем же узким почерком. Вытаскиваю его, чтобы прочитать. Дорогая Вери. У нас такие хорошие новости. Ты, наверное, уже открыла посылку, которую мы отправили вместе с этим письмом. Да, это действительно то, что написано на банке. Клубничный джем. Как бы мне хотелось сейчас увидеть твоё лицо, Вери. Сколько времени прошло с тех пор, как ты в последний раз ела такое угощение. Мы знали, что ты будешь счастлива. Можешь съесть его сама или поделиться с друзьями, поступай как хочешь. Мы получили его от моего двоюродного брата из Австралии. Он прислал баночку, когда услышал о талонах на сахар, специальное угощение для всех нас. Он также прислал горшочек чёрной патаки. Надеюсь, ты не возражаешь, но я сохранил её для твоей мамы. Мы оба здоровы, но спим не так много, как хотелось бы. Ночами по-прежнему продолжаются бомбёжки. Но мы берём с собой термосы в убежище Андерссона и укутываемся одеялами. Там мы играем в вист или лудо, когда становится слишком шумно, чтобы спать. Мы заботимся друг о друге так, как только можем. Маме всё ещё нравится водить машину скорой помощи. Дома она делится ужасными историями о людях с оторванными конечностями и кровью хлещущей во все стороны, а затем умудряется готовить ужин. Она нашла рецепт глицеринового торта. Не так плохо, как звучит. Я хотел отправить тебе кусочек, но мама говорит, что он испортится, пока дойдёт до тебя. Ты же знаешь маму, всегда думает наперёд. На работе всё точно так же. Люди иногда бессмысленно рискуют, но им удивительно хорошо удаётся поддерживать боевой дух, если учесть всё, что происходит вокруг. Надеюсь, что и ты поддерживаешь свой собственный боевой дух, дорогая моя девочка, и что уроки танцев помогают Мама шлют тебе привет и говорит, что напишет в следующий раз. Мы оба надеемся, что ты как следует учишься и наслаждаешься жизнью в почти что замке. Думаем о тебе каждый день в Вери и с нетерпением ждем ответного письма. Пиши скорее. Навеки любящий тебя отец. Суббота, 4 октября 1940 года. Данвик Холл. Мой папа — самый лучший папа на Земле. Только что я разорвала бумагу, в которую была завернута посылка, и держу в руках банку с джемом. Можешь съесть его сама или поделиться с друзьями. Как же это похоже на папу, верить, что у меня есть друзья. Все никак не может понять, что я не особо пользуюсь популярностью. Честно говоря, я даже расплакалась. Как же хочется, чтобы эта дурацкая война поскорее закончилась, и я могла бы вернуться домой. Я открыла банку с джемом и прямо пальцем зачерпнула этой липкой райской пищи. Несколько мгновений я держу его на языке, стараясь подольше растянуть удовольствие, еле сдерживаясь, чтобы не проглотить. На вкус он просто невероятный. Клубника, лето и чистая радость. Но больше есть я не буду. У меня есть план. Суббота, 12 октября, 1940 года. Сегодня утром, когда я спрыгнула с тележки молочника и побежала к дому тёти Маргарет, у меня кружилась голова. Тётя Маргарет выглядела удивлённой, когда открыла дверь. Она не понимала, что за юная леди стоит перед ней. А потом вдруг сообразила. Святые небеса, что с тобой приключилось? Я просто стараюсь не выделяться, почтительно говорю я, почтительно целую её в щёку. Моя новая стрижка подчёркивает высокие скулы и изящную линию подбородка. Чёлка на лбу закручивается вверх, а за ушами вьются короткие каштановые локоны. Все говорят, что мне очень идёт. Я выгляжу особенно эффектно, когда крашу губы красным. Помады, конечно, у меня нет, но свекольный сок отлично её заменяет. На ферме Дженнет выращивают свёклу. Да, у меня есть друг. Нет, друзья, их несколько. Джанет широколит с своей девушкой со вздернутым носом, которая поначалу насмехалась надо мной, но теперь считает меня своим другом, как и ее закадычная подружка Нора, та, что с веснушками. И пусть мне пришлось отказаться от большей части своего клубничного джема, но это небольшая цена за дружбу. Джанет говорит, что я ее смешу. Ей особенно нравится, когда я подшучиваю над учителями, как, например, когда я в прошлую среду Вылила немного клея на стул мисс Филпутс. Стрижку мне предложили Джанна Тенора. Я почему-то думаю, что они не ожидали, что с ней я буду выглядеть такой взрослой и привлекательной. Куда катится мир? воскликнула тётя Маргорет, стоя на пороге. Я молюсь за тебя каждую ночь, Вероника. И посмотри, что ты с собой сотворила. Она считает, что мода и коррупция Идут рука об руку. Одно никак не возможно без другого. Я пыталась объяснить, в том, как я выгляжу, нет ничего плохого, тётя Маргарет. До стрижки надо мной все смеялись. На самом деле, они продолжают это делать и всё ещё думают, что я сноп. Но по крайней мере, теперь я вписываюсь больше. Перед сном тётя Маргарет заставила меня встать на колени перед деревянным крестом в гостиной, затем села рядом со мной. Она прочитала несколько молитв из своего старого чёрного молитвенника и закончила, как всегда, молитвой от Чинаш. Не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого. Подумай об этих строчках, Вероника. Пока твой отец и мать работают в Лондоне, а наши храбрыецы доблестно сражаются за свою страну, подумай об этих строчках, вспоминая их и держись подальше от дурного влияния. "Да, тётя Маргарет", сказала я, как настоящая паимка. "Так и сделаю". Конечно же, не сделаю. Понедельник, 21 октября 1940 года. Ура! Мне больше не нужно возвращаться к тёте Маргарет каждые выходные. Вместо этого Джанет пригласила меня к себе домой на ферму Исткот. Это всего в 3 милях отсюда. Нора уже ездит туда каждые выходные. Её дом тоже находится довольно далеко, поэтому она возвращается туда только на каникулы. Первым делом в субботу утром нас троих подобрала фермерская тележка у ворот парка. Я была так взволнована. По воску тянула прелестная пятнистая лошадка. Отец и старший брат Джанет уехали, служат в воздушных силах, поэтому лошадьми управлял другой брат Джанет, Гарри. Ему шестнадцать. Он крупный и неуклюжий, с таким же широким лицом, как у Джанет. Но с носом у него все в порядке. Его уши слишком сильно торчат, И кожа не ахти, но в остальном у него, да, он приятно смотреть. Дорога к ферме исткот петляет среди зелёных пастбищ и холмов, повсюду сотни овец. В конце концов мы выезжаем на широкую колею с разросшимися кустами боярышника по обе стороны. Гари кричит на лошадь и бьёт её кнутом по шее, чтобы она шла быстрее. "Не дело ей больно", крикнула я. "Я ей не делаю, она ничего не чувствует", сказал он. Ну уже ленивая скотина, снова приказал он лошади. Перестань выпендриваться, Гари, одёрнула его Джанет. Мы никуда не спешим. К тому же дорога-то и так ухабистая. Когда мы слезли с повозки посреди фермерских построек, Гари начал буравить меня взглядом. Я уставилась на него в ответ. Мать Гари, Джанет Миссис Драмвол, вышла поприветствовать нас прямо в фартуке. У неё широкое не только лицо, но и все остальные части тела Но даже несмотря на грязные волосы, она кажется достаточно милой. Женщина пригласила нас пойти и вручила нам кружки с горячим молоком, но сама не села. Я знаю от Джанат, что на ферме стало тяжело с тех пор, как ушёл её отец. В их распоряжении остались две работницы, и ещё ежедневно им присылают военнопленного из лагеря за холмом для тяжёлого физического труда. В остальном все заботы падают на плечи миссис Драмвелл и Гарри, которые изо всех сил стараются поддерживать производство еды. Так что мы с девочками помогали им всем, чем могли. Это было тяжело, но весело. Например, я научилась доить корову. Папа и мама не поверят, когда я им расскажу. Поначалу вид коровьего в имени вызывал у меня смех. Они были такими огромными, отвисшими. А потом я не могла поверить, что мне нужно сжимать коровьи соски, чтобы получить молоко. Но после того, как Джаннет показала мне, что делать, всё получилось. Позже она повела нас посмотреть на свиней. Я никогда раньше не видела настоящей свиньи. Они были милыми, но очень грязными, потому что постоянно копашились в вонючей жиже. Один поросёнок попал в какую-то яму и никак не мог выбраться. Это меня расстроило. Бедняжка, воскликнула я. Так пойди и достань его оттуда, сказала Джанат, удивлённая тем, что меня беспокоит судьба поросенка. Я перепрыгнула через забор. Ты не сможешь, взвизгнула Нора. А ты посмотри, крикнула я в ответ. Пробравшись сквозь болото и свиного навоза, я вытащила малыша из ямы. В моих руках он визжал и вырывался. Я крепко поцеловала его в мордочку и отпустила. Как мы всех их отале. Я испачкалась с головы до ног. Мои ботинки, носки и под юбки были покрыты вонючей грязью. Мне пришлось как следует почистить их и оставить сушиться у плиты. А пока взять что-то из одежды Джанет. Зато поросёнок был счастлив. Понедельник, 28 октября 1940 года. Я только что вернулась со второго викенда на ферме Исткот. Брат Джанет Гари снова забирал нас на повозке. Так чем же ты любишь заниматься, Вероника? спросил он, когда я слезла с повозки. Он произнёс моё имя с лёгкой усмешкой. Но Джанна и Теноры всегда делают так же. Похоже, они просто не могут сдержаться. Я ответила, что мне нравится рисование и естественные науки, но моя главная любовь животные. Видимо, Гари хотел услышать что-то другое. Поэтому я в свою очередь спросила, чем нравится заниматься ему. "Ну, когда у меня есть свободное от работы на ферме время, я делаю модели самолётов", ответил он. "Собираю их из кусков старого хлама, который нахожу вокруг. Он просто одержимый ими", добавила Дженнет. "Они все очень здорово сделаны, так изобретательно", вмешалась Нора, желая подчеркнуть, что она стала ездить на ферму раньше меня. Скажешь их мне ещё раз, Гари. Гари провёл нас в маленькую заднюю комнату, там пахло деревом и клеем. Это Виллингтон. Я собирал его целую вечность. А вот над этим я работаю сейчас. Он осторожно взял в руки модель. Это Spitfire. Можешь подержать его, если хочешь. Я взяла в руки модель и повернула её на свет. Детали самолёта были сделаны из старых жестяных банок, спичек и погнутых гвоздей. Я могла оценить изобретательность Гарри, но модели это не моё. Я предпочитаю свиней. Однако я видела, что для него это важно, поэтому притворилась, будто мне интересно. Джаннет притворилась, что зевает, Нора притворялась больше всех, делала вид, что совершенно очарована. Я протянула ей драгоценную модель И Нора сделала такое лицо, будто ей только что вручили бриллианты из королевской короны. «Невероятно! Просто великолепно!» — повторяла она без остановки. «Мне до сих пор ужасно смешно вспоминать об этом». Вторник, 29 октября 1940 года. «Я не могу поверить, ведь еще вчера я была так счастлива. Я такая глупая, просто бестолковая». я никогда больше не буду счастлива. Всё бы сейчас отдала, чтобы вернуться туда, застрять во вчерашнем дне навсегда. Как мне справиться с этим? Как жить дальше? Такое случается с другими людьми, но не со мной. Боже, о боже.